Лекция пятая. Переход от племенного быта к строю земель княжений. Образование киевского государства. Представление о так называемом племенном быте относятся ко временам доисторическим, или, точнее, согласно терминологии французских археологов, протоисторическим, то есть, таким, о которых имеются при отсутствии местных исторических источников свидетельства иностранных писателей. А как только восточное славянство выступает на свет истории, уже организованная в политической форме Киевской Руси, перед нами картина такого строя народной жизни, который ничего общего с племенным бытом не имеет. Страна, занятая восточными славянами, разделена на ряд земель. Каждая из этих земель тянет к одному главному своему городу, составляя его волость. А все земли вместе объединены в один сложный политический организм под главенством Киева. Вопрос о том, как представить себе процесс перехода от древнейшего племенного быта к историческому строю городовых земель-областей, труднейшей в истории Древней Руси. Все попытки вывести второе явление из первого в виде органической эволюции не дают никакого результата и обречены на неизбежную неудачу. Городские волости земли явились на развалинах племенного быта, не из него выросли, а его разрушали. Попытка Костомарова подвести под подделение Киевской Руси на земли этнографическую племенную основу не имела успеха и тем более безнадежно, если согласиться с Середонинской критикой самых представлений о древнерусских племенах. Наши историки единодушно признают, что городские волости земли чужды такого этнографического основания, а построены на ином – на властвовании и господстве главного города над землей, стало быть, на связях политических и экономических. Для проблемы о происхождении городских властей основной вопрос в определении приоритета фактора экономического или политического в их образовании и тех сил, какие их создавали. Для ориентации в этом вопросе удобно начать с некоторой историографической справки. стройную теорию торгового происхождения городских властей построил Ключевский. Общая схема этого построения такова. Кавычки открываются. Днепр, пишет Ключевский, потянул славянских поселенцев к черноморским и Каспийским рынкам.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 Хлебопашестве для себя или с незначительным вывозом началась усиленная эксплуатация леса. Конец цитаты. Таково одно из экономических следствий расселения восточных славян по русской равнине. Второе следствие. Кавычки открываются. Повесть о начале русской земли не помнит когда возникли города Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Любич, Новгород, Полоцк. Довольно беглого взгляда на географическое размещение этих городов, чтобы видеть, что они были созданы успехами внешней торговли Руси. Возникновение этих больших торговых городов было завершением сложного экономического процесса Завязавшегося среди славян на новых местах жительства. Конец цитаты. Процесс этот так изображен у Ключевского. Он, первоначальное расселение славян, представляет в виде ряда одиноких укрепленных дворов. По-видимому, вне всякой их связи в соседские общины верви, а тем более в какие-либо более широкие организации. Далее, с развитием торговли среди этих однодворок возникли сборные торговые пункты – погосты – для гостьбы торговли. Погосты – мелкие сельские рынки – тянули к более крупным рынкам, которые выросли на особенно бойких торговых путях. Эти более крупные рынки – древнейшие города. Как упомянуто было – Весь этот сложный экономический процесс Василий Осипович Ключевский относит к восьмому веку. Конечно, это только схема. Не надо упускать из виду, что ряд вопросов русской истории изложен Ключевским лишь в общем курсе. А всякий общий курс неизбежно дает схематическое обобщение – обычно упрощая его ради задач педагогических, ясности и доступности изложения. Схема Ключевского дает изображение ряда моментов как бы в хронологической последовательности. Однодворки, погосты, города. Но стоит немного подумать, чтобы понять, что это не хронологическая, а логическая последовательность моментов эволюции. Ведь побудительной силой группировки «Однодворок» вокруг погостов, а погостов вокруг городов, был отклик Восточнославянского народного хозяйства на требования внешней торговли. Недаром Ключевский само промысловое хозяйство признает следствием этих требований. Кавычки открываются. Торговое движение вызвало разработку естественных богатств. Конец цитаты. Отребования торгового движения, которое шло по торговым путям, ранее всего предъявлялись в более крупных центрах торгового обмена, тех, что стали городами. Спрос городских рынков – исходный пункт для воздействия торгового движения на мелкие сельские рынки, а через них и на хозяйство однодворок. Самые лесные промыслы, конечно, и возникли и существовали с незапамятных времен вне связи с торговым движением. Оно могло их оживить, усилить, развить, но не вызвать. Кроме того, само торговое движение на восточно восточноевропейское равнение не возникло после расселения восточных славян, а они в него втянулись по старым, давно проложенным путям, за которыми было вековое прошлое. Слишком отвлеченно и схематично и представление, что все общественные связи славянства сплошь возникают по расселении словно заново. Восточное славянство как-никак прожило немало в прошлой племенной жизни общерусской и общеславянской, В новых условиях по расселению, конечно, немыслима идиллия однодворной жизни вне соседских сношений и связей, которые к тому же подсказывались и традициями прошлой племенной жизни. Общеславянские, даже общеарийские черты общин, не только семейных, за друг, но и соседских, верви, или родовых, братств, не позволяют говорить о таком начале об ОВА, с яйца, то есть с самого начала, процесса образования элементарнейших общественных союзов у каждого славянского племени порознь. Василий Осипович Ключевский, очевидно, и сам придавал своему построению значение не исторической, а логической схемы, как он ее и не пытался согласовать, например, с им же утверждаемым фактом существования у восточных славян издревле племенных княжений, которые и не укладываются никак в эту схему. Однако, Ключевский сам ставит ее изображением определенного исторического момента, который относит к VIII веку, предположительно. Но это, по-моему, скорее черта литературного изложения в знаменитом курсе русской истории, чем подлинной исторической конструкции. Ведь литературности в этом курсе вообще много. Те очень немногие известия иностранных писателей, которые говорят что-либо о характере древнерусской торговли, вызывают совсем иные представления о ней для времени даже позднейшего, чем восьмой век. Араб Ибн Русте, пользовавшийся источником второй четверти девятого века по Вестбергу, изображает активными носителями этой торговли скандинавов, засевших в крепком пункте, откуда они подчиняют себе славян, добывая от них в виде дани и военной добычи полон и полезные предметы. Материал для торговли вниз по Волге рабами, мехами, медом, воском. Сопоставим с этим рассказ Константина Багринародного на сто лет позднее. Константин последовательно различает Русь и славян, разумея под Русью, варягов-находников нашей летописи. Эта Русь сидит по городам в Новгороде и Смоленске, Любиче и Чернигове, в вышгороде и Киеве. Эта Русь каждое лето в июне месяце спускается вниз по Днепру к сборному пункту Витичеву, организуя тут караван ладей-однодеревок для поездки с товарами в Болгарию и Византию. деревке ладьи Русь снаряжает так. Покупает у славян, платящих ей дань, выдолбленные колоды и снаряжает их веслами, уключенными и другими снастями. О происхождении товаров Константин говорит. Когда наступает ноябрь месяц, Выходят их князья со всеми русцами из Киева и отправляются в полюдье. А именно в славянские страны тиверцев, дряговичей, северян и остальных славян, которые платят дань русам. Они кормятся там в течение целой зимы. А когда в апреле месяце лед на Днепре опять проходит, спускаются в Киев. Затем приобретают, как было сказано выше, свои однодеревки, снаряжают их и отправляются в Византию. Какой огромный регресс пришлось бы предположить к началу IX века, если признать для VIII века картину развитого торгового быта с крупными центрами, мелкими поселками-рынками и развитой внутренней торговлей которая скупкой товаров у мелких промышленников-однодворцев создает весь материал для русского вывоза. Нельзя, кажется, не признать, что ближе к исторической действительности та характеристика древнерусской торговли, какую дают Рожков в своем обзоре русской истории с социологической точки зрения. Кавычки открываются. Внешняя торговля того времени, пишет Рожков, характеризовалась двумя отличительными и имеющими первостепенную важность чертами. Во-первых, торговая деятельность была занятием исключительно одних общественных верхов, князей, их дружинников и небольшой группы состоятельных горожан. Масса же населения не принимала в ней никакого участия, потому что не продавала, а отдавала даром в виде дани продукты охоты и пчеловодства. Во-вторых, внешняя торговля не затрагивала в действительности и настоятельных, насущих, необходимо требовавших удовлетворения потребностей даже этих, руководивших ею высших классов населения. Все необходимое они получали натурой, отправляя на внешний рынок лишь избыток и выменивая там только предметы роскоши. Конец цитаты. Словом, древнерусская торговля по внутреннему характеру своему является прямым продолжением той торговли, какую греки вели северными варварами со времен Геродота и носит обычные черты торговли культурных народов с малокультурными племенами будь то тюркские кочевники или оседлые звероловы и пчеловоды с Киевского севера. Свидетельства Ибн Русты и Константина Багрянародного ведут скорее к представлению, что землеволости и сами сложились и стали служить торговому движению между Русью и Византией вследствие своего подчинения власти, засевшей в городах, и что сергеевич прав говоря кавычки открываются сила создавшая такую власть должна была выйти из города конец цитаты из города строили новые политические и экономические силы древнерусскую землю они выросла она органически из однодворок